Глава 38. Богдан. Завернув во двор, обнаруживаю на фасаде дома заметную трещину, которая к низу разветвляется на целую артерию из себе подобных, только более мелких сколов. Вот и встретились. Я ждал. Иду через укрытый спанбондом газон и присаживаюсь рядом со своей находкой. Вроде не страшно пока. Вытягиваю из кармана пачку и прикуриваю сигарету не сводя глаз с разбитой штукатурки. История этого дома началась с мечты, которую моя жена упорно называет нашей. Сперва Яна сама оформила этот участок, радовалась как ребенок, когда привезла меня сюда и устроила сюрприз. Я не разделил ее счастье по одной лишь причине. Эту землю я знаю. Почва здесь влажная, местами болотистая, для строительства категорически не подходит. Поэтому собственник опустил цену за сотку на самое дно, и нашел таки своего благодарного покупателя в лице моей любимой супруги. На любые возражения Яна реагировала, как обычно. Уговаривала и плакала. Доказывала, что инженеры учтут в проекте дома качественный дренаж, и все будет замечательно. Я предложил купить новый участок. Яна назло заключила договор со строительной фирмой и развела бурную деятельность. Если Шацкая что-то решила, пойдет до конца». «Будь то бракоразводный процесс или розетка с Мадагаскара. Неважно». «Тогда я подумал, а может, мать твою так надо?» «Пусть помается. В конце концов, я вкалываю последние лет семь на износ. Могу и преподать жене урок стоимостью в несколько миллионов рублей. Почему нет?» «Ты приехал?» – выбегает на крыльцо Яна, полураздетая, в очередной шелковой пижаме и с забавной повязкой на голове. «Все та же девочка». Как тогда в школе. Красивая и недосягаемая. Что там? Удивленно вглядывается в фасад. Ничего. Поднимаюсь, вздыхая. Выкидываю окурок в урну и иду навстречу к жене. вступай в дом. Замерзнешь. Яна разворачивается и шагает по лесенкам. Внимательно пробегаю глазами по стройному телу. Бедрами крутит намеренно. Знает, что смотрю. Каждый раз на ту же удочку. Как пацан сопливый. Стискиваю зубы до мелкой крошки. «Как вы тут?» «Узнаю, когда закрываю дверь за собой. Стягиваю куртку. Целый лазарет на тебя взвесили». «Не спрашивай», — говорит Яна устала. «У нас дневной сон». «Как Маша, Динка». «Маша сегодня получше. Дина вроде тоже без температуры». Отчитывается. Племянница оказалась здесь по просьбе моей матери. То и пришлось лечь в больницу, сердце забарахлило. Отец бы с мелкой не справился. Аня с мужем до сих пор в Москве. Вчера навещал их, динамика положительная. Вроде настроение приподнятое, что и меня не может не радовать. «Еды вам привез, сейчас принесу», — говорю, озираясь. Осознание того, что все придавливает сверху бетонной плитой так, что не вздохнуть. Вроде свыкся, пообжился, но иногда накрывает. Хватаю куртку и без предупреждения выхожу из дома. Снова закуриваю, глядя в пустоту. Все же из квартиры правильное решение принял. Съеду. От греха подальше съеду. Если бы не дети, то из города бы смылся. Провожу пальцами по затылку и затягиваюсь, выдыхая горький дым. Через 10 минут возвращаюсь с объемными пакетами, которые сразу тащу на кухню. Здесь продукты, здесь игрушки. Теперь я отчитываюсь. — Спасибо, — отвечает Яна, принимаясь разгружать. «Куда так много, Богдан?» «Выкинешь, что не пригодится». Сцепив руки за спиной, медленно обхожу гостиную. «Что это у тебя?» Киваю в сторону тетради и открытого ноутбука на журнальном столике. «Что?» Выглядывает из кухни и машет рукой. «Поступать хочу в следующем году. Готовлюсь к ЕГЭ. Представляешь?» Усмехаюсь. «На кого хоть, если не секрет?» «По направлению от администрации. Муниципальное управление». В голосе слышу решимость, но в следующее мгновение он угасает. Если получится. В голове кометы проносятся сомнения. Вместо того, чтобы их озвучить, бодро спрашиваю. С чего вдруг не получится? Математика не идет. Пожимает плечами и исчезает в дверном проеме. Вспомнишь, не переживай. Пока вышагиваю до кухни, сам пытаюсь возродить в памяти остатки школьной программы «Поцарица наук». Но понимаю, что здесь я не помощник. «Есть хочешь?» – спрашивает Яна, убирая продукты в холодильник. «Не отказался бы». «Иди, мои руки, я пока погрею». Послушно бреду в ванную комнату на первом этаже и мельком зацепляю свое отражение в зеркале. Разглаживаю двухдневную щетину. Бессонные ночи долгий перелет осели на моем лице серыми пятнами. Умываюсь холодной водой. В доме пахнет едой и уютом. Семьей пахнет, которую мы проебали». Если быть точным, больше, конечно, я. Усаживаюсь за стол перед выставленной тарелкой с солянкой. Яна располагается напротив с чашкой чая. Смотрит странно, будто так же, как и я, в шоке от происходящего. Что решила с разделом? Спрашиваю, забирая ложку из салфетки. «Возьму заправки», – тихо произносит. «Блядь, почему я не удивлен? Продавать будешь?» – спрашиваю настороженно. Если да, то хоть выяснить, кому, чтобы договориться о выкупе. «Нет!» – усмехается. «А что тогда?» – нахмуриваюсь. Склоняет голову и улыбается так, что у меня башню сносит. «Управляющего найдешь?» – зондирую почву. «Нет, Соболев!» – возражает. «Ты мне его найдешь и поможешь все наладить!» С победным видом добавляет. «Пиздец! От пронизывающей наглости даже ложку отодвигаю!» Отклоняюсь на спинку стула и внимательно изучаю внешний вид почти бывшей жены. Светлые волосы выбились из повязки на голове, под глазами синяки, практически сравнимые с тем, что я видел на своем лице в ванной. Кожа бледная, но на ощупь знаю бархатная, манящая. Дотронуться хочется, так что руки припекает. «Найти тебе управляющего?» – спрашиваю лениво. из чего бы мне это делать?» «Потому что бизнес ты строил для детей». «Будет жаль, если из-за неопытности я быстро все профукаю», – скрывает улыбку, отпеваясь кружки. «Чисто по-человечески испытываю крайне острое желание запустить в нее, как минимум, хлебницей, но, как бизнесмен, готов вскочить и аплодировать стоя. Что я там говорил еще пару минут назад? Сомневался, что она поступит? Пф, поступит! И надерет там всем задницу в администрации. Слово Соболева даю!» Пропустив пару раз воздух через легкие, снова хватаю ложку и в полной тишине поглощаю суп. Пожалуй, это самое вкусное, что я ел за последние недели. Желудок предательски вибрирует, по телу тепло растекается. «Ну так что?» – спрашивает Янка. Смотрит выжидающе. Сразила на повал и добивает. «Ты поможешь?» – по-деловому складывает руки на столе. Удостаиваю ее мрачным взглядом и безразлично отзываюсь. «Посмотрим». Просто не хочу вручать ей грёбаную победу свинком из лаврушки. Хотя даже тостер в этой кухне прекрасно понимает, кто сегодня чемпион. Вернее, чемпионка. Я тебе помогу, произношу подумав. Но положенные 20% за наставничество заберу. Будешь обирать своих детей? Спрашивает, качая головой. Это будет первый урок предпринимательства. Отодвигаю пустую тарелку. Спасибо. Вкусно. Добавки? задирает тонкую бровь нет мрачно наблюдаю как она поднимается и прихватывает посуду со стола относит ее к мойке так что за урок соболев интересуется развернувшись проходится по мне намеренно безучастным взглядом но грудь выдает ее с потохами собрав ноющие яйца в кулак откашливаюсь когда просишь о поддержке неважно какой финансовый репутационный или интеллектуальный привыкай делиться прибылью Увы, по-другому не бывает, Яна Альбертовна. Хорошо, спасибо. Обращайся, киваю. Нет. Уставший взгляд становится серьезным. Правда, спасибо, Дань. Я была неуверена, как именно ты отреагируешь. Разное представляла себе. Закатывает глаза и грустнеет. Оставаться на денежном довольствии немного унизительно, понимаешь? Не понимаю, но пусть будет так. Сверху доносится детский голос и мы одномоментно подрываемся с мест. Дальнейшее время до вечера проходит в хлопотах. Маше заметно легче, но неожиданно температура поднимается у Вани. В последнее время из-за загруженности я был на редкость хреновым отцом. Пытаюсь это компенсировать помощью Яни в казалось бы простых, но выматывающих действиях. Дина тоже после недавней болезни, а еще и в новой для нее обстановке плачет и просится к маме. Мы звоним Ане с планшета, Она со слезами в глазах долго общается с дочерью. Затем сообща выполняем все лечебные процедуры, назначенные доктором. С Яной встречаемся редко, в коридоре, обмениваясь многозначительными взглядами. Как только наша троица наконец-то засыпает на ночь, чувствую себя примерно как после самых долгих и мучительных переговоров в своей жизни. Спустившись, натягиваю куртку и замечаю, что Яна замирает на лестнице. «Поздно уже. Может, останешься?» Спрашивает Робка. «В качестве кого?» Отвечаю вопросом на вопрос, не сводя глаз с ее лица. Она смотрит на меня в упор. Все понимает, но молчит. Я готов биться об заклад и поставить все свое имущество на то, что тоже переживает и сожалеет обо всем, что с нами случилось. Решимость, которую я так отчетливо видел в стенах своей квартиры в ту ночь, немного размылась под проливным дождем из сомнений». Ситуация, произошедшая в ресторане, только разбавила этот коктейль. «В качестве кого?» Повторяю. «Хочешь секса? А что, если да?» Отвечает еле слышно, складывая руки на груди. Усмехаюсь, чувствуя на зубах привкус горечи, и тянусь к сигарете. Секса в процессе развода у нас больше не будет. И после него тоже. Хватаюсь за ручку. Только если ты закончишь этот цирк, и мы сядем спокойно разговаривать о том, как все это наладить. Рассекаю рукой воздух. «Мы зашли так далеко, что уже не получится», — хрипло отзывается Яна. «Получится. Я тебя люблю так же, как и все эти десять лет. Если мое чувство взаимно, то все получится. Еще раз настаиваю, чувствую себя кем-то вроде побитой собаки». «Я... не знаю». Растерянно мотает головой и озирается не хочет. В очередной раз на полной скорости сталкиваюсь с кирпичной стеной. Если Шацкая что-то решила, пойдет до конца».